Он перевернул листок календаря и черкнул на нём ответ. Приёмник фирмы Браун, модель F106. Жестянка прочтя кивнул. Лады. А в общем и целом, вы должны учесть, товарищ Жестянка, как бы продолжая беседу, заговорил Филаев, как бы давая соответствующим товарищам понять, что предшествующее молчание Было просто напросто результатом дефекта соответствующей аппаратуры. Должны вы учесть, Илья Филиппович, что ситуация сейчас в мире напряжённая, а в США особенно зашевелились реакционные круги. Учту, учту, сказал Жестянко. Так что, товарищ Жестянко, я думаю, что внутренние наши дискуссии не будут предметом не здорового, а гарантирую, Альфред Потапович, сказал Жестянко и с совершеннейшей наглостью ему подмигнул. Пришлось подмигивать в ответ. Повязались. Звонком была вызвана Аделаида Злавредная. Пожалуйста, объясните товарищу, как выйти на Черчуева, а потом меня с ним непосредственно соедините. Аделаида Будто ежа проглотила, смотрела на Филаева непонимающим ледяным взором. Черчуев заведовал гигантским выездным отделом в рамках того же Фрунзенского райкома. Поняли, Аделаида Евлампиевна? Дошло? Нежнейшим тоном спросил Филаев. С этого дня жестянка становился своим, и его можно было не стесняться. Товарищ Жестянка, Возможно, будет направлен на фестиваль в Соединенные Штаты, и партия, тут он нажал, уверена, что на этом важном форуме товарищ Жестянко будет твердо отстаивать наши позиции. А пока принесите-ка мне документацию по следующему товарищу». Он скривил рот вслед уходящей ведьме, врагу, мол, не пожелаешь такой секретарше, и протянул Жестянко руку. «Пока». Да скорова старик. Уходя, драматург слегка споткнулся, бросилась в глаза знаменитая картина. Какое сходство, подумал он. Какое это твою удивительное сходство. А это ещё кто такой? удивился драматург, заметив в приёмной бледного в юношу с длинными жёлтыми патлами, поднимающегося из кресла под портирным взглядом Аделаиды. Экий русский классический тип. Евгений или Истукан оборец. Что же теперь с этим товарищем велосипедовым мучительно пытался вспомнить Филаев. Почему вдруг инженер и ко мне? Когда вызван? Вызван? Ясно, что вызван. Не сам же пришёл. Всё-таки есть зацепочка. Вызван. А если вызван, значит, какое-то наше дело. Значит, что-то нам партии нужно, а не им, не населению. Аделаида принесла папочку с бумагами и тут же леняла. Хоть бы намекнула сволочь, подтолкнула бы мысль к поиску. Нет, не любит меня старая троянская кляча, считает, видите ли, циничным. Невозможно в самом деле держать дальше под боком эту пятую колонну культа личности. На дворе у вас нынче уже зрелый социализм. В отделе нужны люди с более широким кругозором, а таких девчат сейчас немало в комсомольском туристическом бюро Спутник. Он открыл папку и прочёл перво-наперво справку, подготовленную районным отделом ГБ. Увы, ничего не прояснилось. Чловечек был без особых примет, даже репрессированных в близкой родне никого. Разве что вот дядя в секте в Каре, пятак отбухал с 1948 по 1953, как раз уложился по статье 58.10, то есть за анекдотики. Ну, правда, родился вот товарищ велосипедов на оккупированной территории. Но ведь не этот изъян причина вызова. Хм. Вот правда одна любопытная деталь. Получает письма из Болгарии. Тут что-то зашевелилось в башке Филяева. Близко, близко, а нет. Мимо проскочило. Содержание писем не вызывает сомнений, читалось в справке. Паршиво, уныло подумал Филяев. Очень хировато получается. Сейчас человек войдёт, а я в последнее время встречаюсь с группой молодых людей сомнительного внешнего вида, подверженных влиянию Запада. Да кто же теперь с такими не встречается, особенно по женской части, сморщился Филаев. В папке оставалось ещё несколько листков, но не густо. Надежды на прояснение мало. Разрешите, послышался нервный молодой голос. Под картиной стоял некто тощий в модном синем костюме с торчащими плечами и широкими брюками. Светились серые плоские глаза, голос подрагивал, трусит. Вот это неплохо. Кробкому человеку сразу как-то располагаешься, потому что видно, когда не нахал. Филяев некоторое время головы не поднимал, выдерживал посетителя, но это как полагается. Потом поднял голову и пригласил в кресло. Прошу, товарищ. Посмотрел в бумаги, якобы для того, чтобы вспомнить фамилию, но это тоже в соответствии с традицией партийных приёмов. Товарищ велосипедов. Молодой человек, издалека казавшийся даже юношей, а вблизи вроде бы и не очень уж молодой, молодой человек сел в кресло и положил ладони на колени, соответственно, левую на левое, правую на правое. Это тоже понравилось Филаеву. Понимает, куда пришёл. Вы, товарищ велосипедов, наверное, догадываетесь, по какому поводу мы вас вызвали. Филеев напрягся, чтобы не пропустить ответ. Случалось и такое. Должно быть, по поводу моего письма товарищу Брежневу, сказал Велосипедов, чуть поворачиваясь из своей боковой позиции к могущественному товарищу с большой, плохо оформленной головой. Товарищу Брежневу многие пишут, с некоторой досадой сказал Филаев. Воображаете, какие горы бумаги ежедневно поступают в ЦК? Воображаю, вдруг улыбнулся велосипедидов без всякой робости, а даже с некоторым отдалённым прищуром. Как не странно, очень живо это себе представляю. Филаев испытующе на него посмотрел. Подозрительного, в общем-то, ничего не увидел, но и ясности не появилось ни на грош. Для чего вызван человече? В унынии он шевельнул бумагу в папочке, приоткрыл письмо генсеку. «Полный бой в Крыму, все в дыму», просит гражданин садово-огородный участок, а мы-то идеологи тут причем. «Вы, товарищ велосипедов...» Когда пишете в такой адрес, отдаёте себе отчёт. Автор письма вдруг густо покраснел, казалось, даже корни его жёлтых волос засветились. Там у меня сосказуемыми не вполне. Понимаете, кому пишете? уточнил свой вопрос Филаев. Хозяину страны, выпалил велосипедистов. Филяев улыбнулся прямодушности. Хозяин страны народ, товарищ велосипедов. Мы с вами. А Леонид Ильич выразитель воли народа. Вот именно, воскликнул велосипедов. Просто превосходно сказано, Альфред Потапович. Выразитель. Вот именно по этому адресу я писал. Неплохой парень, подумал Филяев. Но на кой ляд он здесь? Еще раз помусолил палец, и вдруг открылось. Все сразу обозначилось, все прояснилось, все вспомнилось, как будто с того времени и не пил. Перед ним лежало почти уже подготовленное в печать открытое письмо видных представителей советской общественности, осуждающее вражескую деятельность Солженицына и Сахарова. Сразу вспомнилось, как ведущий заседания бюро третий секретарь Германаев извлек из своих недр эту голубую папочку с корабликом и перебросил Филяеву. Вот переслали из Центрального комитета, поинтересуйся, Потапыч, там думают, что неплохо бы этого инженера пристегнуть к нашим деятелям. У Филяева в тот день, как уже было сказано, имелись в наличии симптомы Кошкиной болезни в прямом переводе с языка «свят» германской демократической республики. И он тогда папочку просто передал Аделаиде и распорядился вызвать инженеришку. Ну вот теперь всё сошлось. Всё ясно, можно действовать. Велосипедистов вдруг увидел, как ужасающие хмуры бюрократичища меняются на глазах. Плечи как-то расправляются, зеркало души как-то даже начинает слегка отражать. Через стол доносился запашок винегрета. Опять велосипедов вспомнилось из любимого классика. Он к товарищу милел людской лаской. Ну, а вообще-то, нырок в бумаге. Игорь Иванович, каково настроение? Вообще-то настроение превосходное. Тут же откликнулся на призыв велосипедистов. Дела у нас идут хорошо. Сердце радуется, особенно на международной арене, вдруг сбился, показалось то ли сказуемое проглотил, то ли подлежащее потерял. Это хорошо. Филяев с папочкой в руках обошёл вокруг стола, сел в кресло напротив велосипедова и по коленке его потрепал. Это очень-очень хорошо. Опять глянул в папочку. Вот и имя, отчество у тебя хорошее, без зацепочки. С этим вопросом у тебя ажур, Игорь Иванович. Зоркий взгляд правым глазом. С каким вопросом, Альфред Потапович? Охотно с готовностью немедленно понять, велосипедов выдвинул голову вперёд. Не понимаешь? Ну ничего, поймёшь позже. Филяев извлёк письмо деятелей отвёл его несколько в сторону, и замелел людской лаской, и совсем уже на ты в сторону визитёра, и даже с диалектическим запашком лепецкой области, посёлка Грязи, где, собственно говоря, и оччастливил человечество своим рождением. Вот, понимаешь, Игорь Иванович, дело есть у партии к тебе. Помоги решить. У партии ко мне велосипедистов в благоговейном возбуждении передёрнул плечами. Ко мне лично? Вот именно, улыбнулся мудрый старый товарищ. Вот прочти, товарищ. Вот, прочти-ка вслух, если хошь. Велосипедистов читал. Открытое письмо. Советская общественность Уже на протяжении ряда лет с неодобрением и беспокойством следит за безответственной деятельностью Солженицына и Сахарова, которая столь охотно подхватывается реакционными кругами Запада. В последнее время эти правдоискатели в кавычках, как говорится, закусили у дела. Видимо, непомерное честолюбие и идеологическая ненависть к социалистической отчизне рабочих и крестьян ослепило их. Как называемый писатель Солженицын пытается свалить вину за своё осуждение на весь советский народ, на дорогое каждому советскому человеку учение марксизма-ленинизма. А между тем не мешало бы ему рассказать людям о своём власовском прошлом. Физик Сахаров, отошедший от научной деятельности, вознамерился спасти человечество от всех бед любыми средствами, Главным образом, грубой клеветой на наш народ, нашу партию, наши идеалы. Мы, представители советской общественности, гневно осуждаем грязную антипатриотическую деятельность двух отщепенцев и заявляем: руки прочь от весны человечества, нашей Отчизны СССР. Прочте всё это с правильным соблюдением всех интонационных пауз и подъёмов велосипедидов опустил бумагу. Великолепно, сказал он. Просто великолепно и волнующе. А теперь обрати внимание на подписи, предложил Филаев. Велосипедидов обратил и ещё больше восхитился.